Студия «Медиакнига» представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского Исполняет артист Михаил Росляков Том 1. Предисловие История В некотором смысле есть священная книга народов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 И толпы безмолства вали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю за главной буквы. Старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя. За главной буквы. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены вере, идее, писанию. Оба слова с заглавных букв. Омраченный густой синею невежества народ с жадностью внимал сказаниям летописцев, опять же, за заглавной буквы. И вымыслы нравятся но для полного удовольствия должна обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, истление вновь созидая царство и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями,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 если всякая история, даже и не искусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний, тем более отечественная, истинный космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, не хвалить, не осуждать его».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 который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частью мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему географии и истории и просветил божественную верою. Без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и в Америке,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 достойный своего счастья и несчастья, странный лжедмитрий, и за сонумом доблественных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, первосвятитель Филарет с державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий и царь Алексий, мудрый отец императора Коева назвала великим Европа. Или вся новая история –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 «Только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания. Мы слыхали от своих отцов и дедов об нем, о Екатерине I, Петре II, Анне и многое, чего нет в книгах». Примечание Николая Михайловича Карамзина. Конец примечания. «В первой и второй блистает ум, воображение идеи писателя»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 право, неоцененное для истинных дарований. И Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению Аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее. Здравый вкус –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 Славятся Юмом, немцы Иоанном Мюллером, и справедливо примечание. Говорю единственно о тех, которые писали целую историю народов. Феррерас, Даниэль, Москов, Далин, Малет, не равняются семи-двумя историками, но усердно хваля Мюллера, историка Швейцарии.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 О мысли единственно в памятниках. Искал духа и жизни в тлеющих хартиях. Желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей. Изображал не только бедствие и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей. Успехи разума, искусства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 прилежно истощая материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслью, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения. Там источники поэзии, взор наш с великого пространства, не стремится ли обыкновенно, мимо всего близкого ясного к концу горизонта,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 от Иоанна до Петра Великого победоносную, Виктрикс, от Петра до Екатерины II процветающую. Сия мысль кажется мне более остроумною, нежели основательную. Первое. Век святого Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. Второе. Государство делилось и прежде, 1015 года. Третье. Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать «периоды», то можно ли смешать в одно время великого князя Дмитрия Александровича и Донского безмолвное рабство с победою и славою? Четвертое. Век самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее.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 более и более укрепляют союз частей, доцветет да Россия, по крайней мере, долго-долго, если на Земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой. Декабря 7-го 1815 года. Об источниках российской истории до 17 века. В сии источники суть. Первое. Летописи. Нестор, инок монастыря Киева-Печерского, прозванный отцом российской истории, жил в XI веке. Одаренный умом любопытным, слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказки, видел памятники могилы князей.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 Сия почти непрерывная цепь хроник идет до государствования Алексея Михайловича. Некоторые данные еще не изданы или напечатаны весьма неисправно. Я искал древнейших списков. Самые лучшие Нестора и продолжатели его суть Харатейные. Пушкинский и Троицкий XIV и XV веков.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 ставками бессмысленных переписчиков, но в XIV веке сообщает вероятное дополнительное известие о Тверском княжении, далее уже сходствует с другими, уступая им, однако, в исправности, например, Архивскому. Второе. «Степенная книга», сочиненная в Иоанна Грозного,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 Важнейшее из оных есть послание к Шемяке, но и в других находится много достопамятного. Десятое. Древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы. Источник скудный, однако же не совсем бесполезный. одиннадцатая Грамоты. Древнейшее из подлинных писано около 1125 года».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 когда и происшествия, и способы для их описания дают читателю право требовать уже большей удовлетворительности от историка. К сей нашей собственности присовокупляются. Тринадцатое. Иностранные современные летописи. Византийские, скандинавские, немецкие, венгерские, польские вместе с известиями путешественников. 14-е. Государственные бумаги иностранных архивов. Всего более пользовался я выписками из Кёнигсбергского. Вот материалы истории и предмет исторической критики.